Радион Романов Бумеранг Читает Вячеслав Булавин Глава первая За Сутулым водились разные грешки. Мелкие, так себе, незначительные грешки. Но и не только. Ходили разные слухи, однако ничего хорошего, связанного с его именем, не мог сказать, пожалуй, ни один из сталкеров, сидевших сейчас в баре Сторинген. «Ну и черт с вами», — думал он, — «не пойман, не вор». «А если, ребятки, у вас на меня ничего нет, то лучше уж и помалкивать вам вовсе». «Кто здесь без греха пусть кинет первый камень?» «Что, нет таких?» «То-то же». «И вообще, каждый выживает и зарабатывает себе на эту самую выживуху, как умеет». Мрачные мысли Сутулова отражались на его лице, словно он выкрикивал их в толпу посетителей бара, и те сталкеры, которые встречались с ним взглядом, не выдерживали и поспешно отворачивались. Цепкие черные глаза, прямой узкий нос, короткий русый волос с залысинами на пол черепа, высокие скулы в сочетании со впалыми щеками и опущенными уголками рта – выражали всеобщее презрение ко всему происходящему и вызывали неприятное внутреннее ощущение опасности, исходившей от этого не особо заметного в общей обстановке человека. Конечно, в Сторинген, да и в принципе во всей зоне, вряд ли встретишь интеллектуала во фраке с утонченными чертами лица аристократа, ведущего разговоры о высших сферах или обсуждающего внешнюю политику стран ближнего зарубежья. Но и при этом Сутулый больше походил на братка, которые, скрываясь в зоне от грехов большой земли, сбивались, как правило, в небольшие группы и грабили неудачливых, неопытных сталкеров-одиночек. Сутулы знал нужных людей в периметре, нужные люди знали Сутулова и пользовались его услугами, когда у них возникала такая необходимость. А услуги его были, как бы это сказать, достаточно специфичные, и возникали только у этих нужных людей. За свою работу он брал хорошие деньги, но довольно быстро с ними расставался, хотя делал это, скорее всего, неосознанно, иногда оставаясь на полном нуле буквально через неделю после получения платы. «Деньги – дерьмо, люди – дерьмо, жизнь – дерьмо». Сутулый с этим девизом был полностью согласен и не ценил ни первого, Ни второго, ни третьего. Нельзя было отнести Сутулова к везучим сталкерам-наемникам, но он был явно из тех, кто не первый год топчет периметр зоны, а значит, зона была, по крайней мере, благосклонна к нему. «Удача», — считал он, — «дело наживное и требующее определенных навыков и взглядов на жизнь». «И на смерть». Действительно, с недавнего времени житие Сутулова начало налаживаться, периоды безденежья возникали все реже, и хотя ремесло его было не из легких, он достиг в нем определенных успехов, в том числе и благодаря былому опыту. Но не было все это основной причиной его появления в зоне. Как обычно к вечеру, когда дневной свет уже сдавал свои позиции. На территории, называемой Зонна, небо из мрачно-серого превратилось в гнетущую сумеречную пелену. К этому времени разного рода людишки, попавшие сюда по всяческим причинам, торопились найти безопасное убежище. Даже бывалые, опытные сталкеры следовали этому правилу. Конечно, находились смельчаки, рыскающие в поисках удачи после того, как загоралась первая звезда, что, в принципе, было большой редкостью на здешнем небосклоне. Но, как правило, подобные хождения не заканчивались для таких «героев» ничем хорошим. Имена пропавших храбрецов быстро стирались из памяти старожилов, а их останки, которые нередко находили буквально в 100 метрах от охраняемых кланами территорий, служили неоспоримым тому доказательством. Единственным, на кого не распространялось – а может не действовало данное правило, были ставшие постоянными темами для разговоров легендарные сталкеры «Меченый», «Призрак» и «Стрелок». Хотя и их уже давно никто не видел. Тем временем наступала пора ночных существ Зоны, которые были на порядок быстрее и кровожадней своих дневных собратьев-мутантов. Усеянные аномалиями поля, в придачу с хищными, злобными тварями, бродящими во тьме в поисках свежей крови, резко сокращали шансы выжить любого, кто не успел дойти до заветного бара, где вольные бродяги за относительно небольшую плату получали еду и твердую гарантию на спокойный сон. На крайний случай мог сгодиться сухой погреб с добротным засовом или любой другой схрон, используемый для того, чтобы переждать выброс. Информацию о местоположении он их можно было купить либо выменить на что-нибудь стоящее. Частично убежища являлись собственностью кланов, и места их расположения знали все члены группировок, ну а дальше инфания редко просачивалась в среду остальных зонных обитателей. В баре, который находился на территории бывшего завода Росток, и контролировался одной из самых влиятельных в 30-километровой зоне отчуждения группировкой «Долг», собрался разношерстный народ. За столиками, без стульев, подобие старых савдеповских пивнушек-забегаловок, всем приходилось стоять. Сидячее место в баре было лишь одно – возле стойки откуда выносили провиант, и поэтому посетители надолго здесь не задерживались, предпочитая, разделавшись с едой, найти уютное местечко для отдыха и поскорее, приняв горизонтальное положение, дать отдых натруженным ногам. Несмотря на вышеуказанные неудобства, сегодня почти все места были заняты. На столах посетителей, сколоченных из фанеры, стояли бутылки с водкой исключительно в целях вывода радиации из организма. Лежал грубо нарезанный хлеб, вскрытые банки тушенки и, конечно же, ну где ж уж на Украине без него, ароматные ломтики соленого сала. Те сталкеры, которым явно сегодня подфартило, заказывали блюдо посолиднее. Соляночка на первое, вареный картофель с сардельками на второе и на третье, как вы догадались, конечно же, водочка. Хрен их знает, как барыги организовывали здесь все эти кулинарные прелести, но, как говорится, был бы купец, а товар найдется. Хозяин заведения по кличке Бармен имел давнишние связи с Сидоровичем и через него разнообразил кухню в угоду нехитрых, в общем-то, запросов своих посетителей. Бизнес, он и в зоне бизнес, одним словом. Копить деньги Сутулы не умел, Да, собственно, если бы и умел, то все равно не знал бы на что. Единственное, что его действительно интересовало и было его целью, ради которой он не залез в петлю или не сгинул в какой-нибудь аномалии, было жгучее чувство мести-гниде, которое разрушило его жизнь. И он обязательно найдет его и исполнит такт возмездия со всеми причитающимися процентами за все то время, что прошло с момента... Нет... Сейчас не об этом. Слишком больно вспоминать. Определить, чего он хочет от жизни, кроме поставленной перед собой задачи, Сутулы не мог. Также он не мог вернуться и к нормальному, размеренному существованию туда. При одной мысли о возможном возвращении внутри этого жесткого человека начиналась буря, которая чуть ли не на физическом плане разрывала и терзала его маленькую, больную, жалкую душонку. И когда он оставался один, вдали от людей, его охватывало чувство безысходной тоски, и чтобы ее унять сутулый, выл. Выл, словно дикий зверь. После очередного подъема он был опять на мели, и это сказывалось на его рационе. Глазунью из трех яиц заправленную одной сосиской, которую он заказал вот уже как 15 минут назад, все еще не приготовили. На столе, как и у остальных, у него стояла пока не початая бутылка казаков. Водку при ее заказе в любом из баров зоны по неписанным правилам приносили сразу, без промедления и не спрашивая сколько. Сей продукт продавался лишь цельными бутылями. Никаких тебе 150, 200, 300 граммов. За культурой дуй в прикордонные заведения. Здешняя мера, пол-литра, литр, полтора, ну и так далее. Бармен явно пренебрегал им как клиентом и как человеком. Изредка тот посматривал в его сторону. Выражение неприкрытого, брезгливого презрения к нему жутко злило Сутулова. Скотина, думал он. Сколько раз за последний месяц ты, морда жопорукая, на поверхность выходил? А может, ты еще и за пост прогулялся? Да куда тебе, трусливая сволочь? Ты и пяти минут там не протянешь. Схомячит тебя первая зверушка, и глазом моргнуть не успеешь. А почему? Да потому что ты, бармен, дерьмо. С большой заглавной буквы «Д». И сидишь здесь за засовами, охранниками прикрывшись в засранной дыре своей, как король. Да только царство и власть твои – иллюзия. Нет ни одного, ни другого. Видимость одна. Вот сейчас вытащу чеку из лимонки и сотру с твоей жирной морды самодовольство. И тупые быки твои, те, что пришмони гранату не обнаружили, не помогут тебе. «Король умер! Да здравствует король!» «Ладно, живи. Пока!» Пустой, громко скворчащий желудок не добавлял хорошего настроения своему хозяину, который в сытное время не отличался приветливым нравом. Люди, которые знали Сутулова и его скверный характер, сторонились его. Тем, кто видел его впервые, хватало ледяного надменного взгляда, приправленного нотками превосходства, чтобы не начинать с ним знакомство. За своим столом он находился один, что его вполне устраивало. Очередной раз зло зыркнув в сторону бара, Сутулы поднял валявшийся в ногах рюкзак и извлек из него помятую алюминиевую кружку, армейскую плоскую фляжку и банку тушенки. Швейцарский многофункциональный ножичек легко вскрыл жестянку по кругу, распространив аппетитный аромат свинины. Сотул и плеснул на палец народного средства от радиации в кружку, не торопясь, аккуратно перелил почти все остальное содержимое из стеклянной бутылки во фляжку, завинтил и убрал ее снова в рюкзак. Нацепил на нож большой кусок мяса, влил в себя водку. Постоял несколько секунд с закрытыми глазами, то ли смакуя момент, то ли пытаясь определить качество продукта, и только затем закусил. Так и не дождавшись своего заказа, он закурил и внимательным взглядом обвел посетителей бара. Запросов в последнее время от работодателей на его специальные услуги не поступало. Период относительного затишья в работе Он решил развлечь сам себя, а заодно, если повезет, и подзаработать. Он начал искать цель. «Сам ты псина Чернобыльская, огрызался суслик. «Да если б я не пальнул, отдыхали сейчас бы не здесь, а в брюхах кабаньих!» «Чтоб ты понимал, сопля!» «Да ты же морда тушканья! Мало того, что всю стаю понял! Так еще и просигналил беспредельщикам этим! Здесь мы, ребята, бери нас тепленькими!» «Блин, все к у тебя!» — Кипятился сапогон. «Ты как хочешь, бумеранг! Я с этим козлом в ходку больше не...» «Не заводись! Не будильник!» Резко оборвал его на полусловие бумеранг, потирая виски и пытаясь унять головную боль. Пацан ложанулся, конечно. «Ложанулся!» — чуть ли не проорал Погон и, ткнув пальцем в испуганную физиономию суслика, продолжил. «Да этот, еродивый, на тот свет нас чуть не отправил!» Бумеранг тяжело посмотрел на захмелевшего и с каждой минутой все более раззадоривающегося товарища. Высокий, крепкого телосложения, на вид лет тридцати Погон обладал почти актерской внешностью и наверняка пользовался этим при общении с прекрасной половиной человечества. Правильные черты лица, короткие стриженные волосы черного цвета, прямой нос, тонкие губы. Бумеранг хорошо его знал, и покрасневшее лицо, на котором уже было не разобрать веселых конопушек, было верным признаком приближающихся неприятностей. И ему не хотелось ссориться, но, видя, в каком расположении духа находится погон, он понимал, что не пройдет и пяти минут, как тот... Так это варит молодого, что потом впору будет посылать за сказочным доктором болитом не меньше. Там, на болоте, Бумеранг видел, что паренек элементарно трухнул, когда из кустов впереди по тропинке им наперерез перерез выскочил молодой самец припить кабана «Эх, не стоило его все-таки ставить вперед», — размышлял Бумеранг. «Хотя кто ж мог знать, чем это может обернуться?» Ведь и тропа была проверенная. Никаких тебе ни аномалий, ни радиации. Расслабился, и тут же коварная госпожа удачи поворачивается к тебе ж жо... Ой, извините, мадам. Конечно же, красивым таким пышным затком. Сердце суслика в тот момент буквально встало на половине стука. В ударила адреналиновая волна страха, и он без раздумий дуплетом влепил в поджарый бок мутанта. Хотя, скорее всего, и в этом погон был прав на все сто, тот бы пронесся мимо по своим свинячьим делам, даже и не заметив их, так как расстояние было приличное, а чутким зрением и нюхом последние не отличались. Ну а поставить пацана в замыкающий вообще не вариант, продолжал размышлять сталкер. Маломальски опытные или просто хотя бы прожившие в зоне несколько месяцев знали, что в хвосте отряда. Должен идти, если не самый лучший, то как минимум надежный и внимательный член группы. В зоне опасность зачастую любят бить из-под тяжка в спину, а иногда даже и не бить, а вгрызаться когтями, рвать зубами или упираться холодным стволом. Зеленые должны привыкать ходить в группе, и для этого их просто необходимо ставить ведущими. Так быстрее опыт приходит. Бумеранг специально выбрал этот практически безопасный участок по сравнению с остальным маршрутом и хотел понаблюдать, как справится молодой с возложенной на него обязанностью. Не задалось. Во взгляде погона появилось явное намерение преподать урок неопытному сталкеру, и очень было похоже на то, что это будет урок физкультуры, на котором молодому пришлось бы заниматься отчаянным бегом, неминуемыми кувырками через голову в сочетании с принудительными подъем-переворотами и в завершении беспамятной релаксации. В общем-то, еще веселенькой должна была быть тренировочка. Погон был большим профессионалом в части преподавания и обладал весомым авторитетом в вопросах обучения. Спецназ не было лайка. Бумеранг понимал, из-за чего действительно так бесится его напарник. Бывший военный, офицер внутренних войск, мастер спорта по самбо, неоднократный призер на соревнованиях, не привык пасовать перед трудностями и прекрасно понимал, что если бы не этот щенок, ну, то есть суслик, то они вдвоем с бумерангом легко вышли бы из всех произошедших сегодня затруднительных ситуаций победителями, а не проигравшими. И, конечно же, Погон, по большому счету, хотел не проучить молодого за потерю честно добытого ими Хабара а скорее дать выход нерастраченной энергии и выплеснуть обиду, подогретую приличным количеством горячительного напитка. Да уж, действительно досадно получилось. Отбившись от наседающих кабанов и едва отойдя на безопасное расстояние от стада, тут же, без передыху, наткнуться на засаду от морозков. Как говорится, из огня да в полымя. Если уж не везет... Так не везет. «Опля! А кто это у нас тут нарисовался?» Нарочито развязно сказал огромный бандюган, выходя на тропу из-за разбитого, почерневшего от пожара старого автобуса и направляя в сторону группы из трех сталкеров, потертый АК-47. Автомат в больших руках этого гиганта смотрелся смешно, будто бы из магазина «Детский мир». Высокий, под два метра ростом, он был одет в военный плащ-дождевик, но и при этом тот не мог скрыть огромной физической силы своего хозяина. Гладко выбритый череп, черные глаза, тупой подбородок говорил о волевом характере. Шрам на щеке придавал свирепости. Непринужденная поза с чувством явного превосходства сразу навела бумеранга на мысль, что парень здесь явно не один, и, оглядевшись, теперь уже заметил засаду. Болото сменилось холмистой местностью, испещренной глубокими рвами, о происхождении которых не ведал никто. Место просто отличное для тех, кто хотел бы остаться незамеченным, но при этом просматривать и контролировать тропу. Позади уркагана, в кустах, растущих на буграх земли, слева и справа от тропы затаились двое с обрезами. Чуть дальше, с небольшого взгорка, по левую сторону от них притаился еще один стрелок, а с правой стороны... И сзади, уже не таясь, аккуратно приближались трое членов шайки. Бумеранг вовсю ругал себя за такую неосмотрительность и невнимательность, позволив своей группе попасть в ловушку. С другой стороны, в зоне можно ожидать чего угодно и когда угодно. В оправдании себе за допущенную оплошность он лишь мог привести тот факт, что это, похоже, был первый случай, когда бандюги появились в этой местности. Раньше, по большей части, они промышляли в районе свалки и особо далеко нас не высовывали. Но времена меняются. Отступать уже было поздно, да и некуда. Оставалось два варианта. Либо принимать бой, либо попытаться договориться. Тем более шансы на второй вариант хоть и маленькие, но были. Первый вариант тоже был неплох. И, скорее всего, они с погоном выбрали бы именно его, Но тогда процент удачи остаться в живых у молодого, взятого в команду всего четыре дня назад, равнялся бы приблизительно нулю. «Сопротивление бесполезно, русич зольдатен!» заржал бандюган и вальяжно продолжил. «Дуры скинули быстро, а потом тихонечко-тихонечко шкандыбайте ко мне!» Бумеранг посмотрел на погона. Тот стоял с виду спокойно и просто выжидал момент, когда бумеранг подаст знак, после которого начнется хоровод смерти. Им не в первый раз приходилось бывать в подобной ситуации, и каждый знал, как действовать, кого в первую очередь необходимо нейтрализовать и как передвигаться, чтобы не задеть друг друга в предстоящей заварушке. И тут произошло то, к чему его товарищ действительно не был готов. Бумеранг подал пальцами знак погону и еле заметно качнул головой из стороны в сторону. Повернулся к бандиту и, изобразив дурацкую улыбочку простачка, проблеял дрожащим голосом. «Мы же не дураки, все поняли!» Бумеранг кинул на землю свой ствол и, проследив, что то же самое сделали напарником молодой, продолжил. «У нас хабар есть, вон в рюкзаке у суслика». «Может, договоримся, братан, а?» «Да какой я тебе нахер, братан? Ты что то попутал, дядя? Я у мамы один!» Ответил мародер и снова заржал. Весельчак. Именно так про себя назвал его бумеранг. Дружный гогот залил окрестности. На этот раз его шутку поддержали уже подошедшие достаточно близко остальные отморозки. Судя по поведению, весельчак был у них за главного, хотя это показалось странным бумерангу. Человек, обладающий властью, скорее всего, сам бы не подставлялся и не стал бы выходить навстречу вооруженным людям, даже если последние были в меньшинстве. Весельчак был либо туп, как валенок, либо действительно крут. «Не бойтесь, пацанчики, если порадуете, то не трону!» «Может быть!» Взгляд весельчака был холодным и не предвещал ничего хорошего. Именно так всегда говорят, пытаясь успокоить, чтобы с жертвой было проще расправиться, и она не рыпалась до последнего момента и не создавала лишних проблем. «Сява, ну-ка глянь, что там за подарки сегодня Дед Мороз в мешке приволок!» Сява, худой как швабра, судя по всему, был шестеркой в этой гоп-компании. «С виду лет 19, не более!» Бумеранг знал такую породу людей, и ему было искренне их жаль. Потерянные души. Кажется, так называли данный контингент служители веры. Сява растянулся в кривой рыболепной улыбке, обнажая не по возрасту испорченные гнилые зубы, и резво подскочил к суслику, который все это время стоял словно истукан и бессмысленно хлопал глазами. «Че стоишь, мудила, скидывай мешок!» — сказал нагло Сява и для придания значимости своих слов тут же ткнул перепуганного сверстника обрезом под ребра. От удара тот резко выдохнул, присел, хватаясь за щуплую грудь, потом, посмотрев на своего обидчика, медленно поднялся на ноги. Наконец, преодолев боль и нахлынувшее внутреннее оцепенение, стянул с себя рюкзак и передал его Сяве. Тот развязал его, без бесцеремонно вытряхнул все содержимое на землю. На траве валялось два контейнера с артефактами, несколько коробок патронов для ружья, три рожка под АК с бронебойной оболочкой, три армейских аптечки и куча прочего мелкого барахла, необходимого в походах по территории зоны. Дальше в общую кучу последовало содержимое рюкзаков бумеранга и погона. «Да!» – протянул Верзила, хмурым взглядом осматривая разбросанный на земле хабар. «Не густо, не густо. Плохо работаете, товарищи. Вы что, хотите, чтобы эти добрые люди...» Главарь обвел взглядом членов своей банды. «Горбатились за вас? Вы, значит, товарищи отдыхать будете, а не вкалывать?» Издевался он, явно упиваясь своей властью над беспомощными людьми. Ситуация начала выходить из-под контроля, и бумеранг включил свой дар красноречия. В итоге пришлось отдать этим так называемым «добрым людям» все оружие, боеприпасы, жратву и медикаменты. Добрые люди даже не побрезговали поношенной разгрузкой погона, который все время молчал и, уныло уставившись куда-то в землю под ногами, послушно исполнял приказы мародеров. Короче, если бы не умение Бумеранга договариваться... Лежали бы они сейчас в чистом поле, смотрели бы в чистое звездное небо и кормили своими потрохами зверушек зоновских. «Вот именно поэтому, — думал Бумеранг, — я и старший в нашей группе. И будет так, как и я сказал. Негоже из-за хабара пацана терять. Хабар чего? Дело наживное. Руки-ноги целы, даже не царапин, ни синяков, ну и ладушки. Весь утренний конфликт молнии пронесся в памяти бумеранга, пока он смотрел на еще более захмелевшего напарника. Все, закончил я, сказал. Не гневи зону, погон. Живы мы, а значит, свезло нам. Помолчав, бумеранг добавил. Крупно повезло, понимаешь? Иди спать, брат. Я сам молодого жизни поучу. «А ну вас!» — как-то сразу сник погон, допил одним глотком оставшуюся в своем стакане горькую и, пошатываясь, направился в сторону боковой двери бара, за которой находился длинный коридор с комнатушками, сдаваемыми барменом для ночлега. При этом по дороге он затянул какую-то зарехватскую, то ли походную, то ли строевую военную песню. «Солдатушки, браво, ребятошки, где же ваши жены?» Бумеранг проводил взглядом друга, достал из пачки сигарету, прикурил и выпустил облачко сизого дыма в закопченный потолок. Суслик молчал, задумчиво прикусывая нижнюю губу и теребил пуговицу на рукаве, нервничая после неприятного разговора с погоном. Бармен, который все это время находился за стойкой, продолжал внимательно наблюдать за неспокойными клиентами. Неприятности в баре не были такой же редкостью, но в последнее время, после того, как было установлено правило, по которому все посетители были обязаны сдать при входе все свое оружие, в том числе и холодное, перочинные ножи не в счет, все ограничивалось банальным мордобоем. Зачастую бармен, насладившись бесплатным зрелищем и дождавшись момента, когда потасовка подходила к концу, подавал знак своей охране, после чего добрые молодцы по 2 метра ростом без церемоний и лишних слов выпроваживали из бара как победителей, так и побежденных, не разбираясь, кто прав, а кто виноват, следуя принципу: когда двое ссорятся, они оба не правы. Особо раззадорившихся. Не желающих успокаиваться и вести себя пристойно, у назидание другим сажали в карцер на пару-тройку дней. А могли и вовсе с приличными трендулями выпроводить сохраняемые территории. Долговцы ребята суровые, и, соответственно, дисциплина у них суровая. Но многих устраивало именно такое положение дел. Все лучше, чем полупьяный и полуобдолбанный контингент с полным боезапасом в барах знаменитой свободы или своры. Хотя, что касалось Бумеранга, он чувствовал себя одинаково комфортно и там, и сям, и здесь. Он кивнул бармену головой, давая понять, что конфликт исчерпан, и тот сразу потерял интерес к ним, продолжив заниматься своими обычными делами. «Как? Как ты это сделал?» — вдруг неожиданно спросил суслик. «Чего сделал?» — буркнул в ответ Бумеранг. Ну там, на болоте...» протянул Суслик. «Ведь они нас сначала точно грохнуть хотели, а потом...» «Что потом?» — вскинул брови Бумеранг, изображая полное недоумение. «Я видел, как ты посмотрел на главаря той банды!» — с жаром сказал Суслик. Бумеранг молчал. И действительно, что он мог сказать этому молодому? Правду? «Нет...» Он никому ее не рассказывал прежде и сейчас тоже не собирался, так как и сам себе он не мог объяснить характер происхождения его уникальных способностей. Что-то внутри, что нельзя описать словами, умение каким-то образом проникать в мысли других людей и чуть-чуть их поправлять и подталкивать в нужную сторону, он для себя называл «корректор мысли». Но объяснить, как он это делает, не мог. Это было так же необъяснимо, как если обычного человека попросить попытаться растолковать, как он видит, слышит или думает. Иногда Бумерангу казалось, что никаких неординарных способностей вовсе и нет, и любую успешно разрешенную ситуацию в свою пользу его воображение просто приписывало внутренним возможностям собственного организма, который он приобрел в зоне. Но сомнения на этот счет всегда длились недолго. Анализируя свои ощущения, и воспоминания в момент корректировки, а потом и испытываемые им мучительные головные боли после воздействия на мысли людей, Бумеранг каждый раз приходил к выводу, что именно он определенным образом, иногда в корне, заставлял менять принятые ими минуту назад решения. Случайно присутствующий при таких разговорах или непосредственно являющийся объектом корректировки сталкеры Зачастую были, если и не удивлены, то, по крайней мере, впечатлены его даром убеждения. Бумеранг был не против, что именно так, а не иначе, в сталкерских кругах отзывались о его способностях. Ему самому было намного приятнее думать, что у него дар, а не какая-то там мутация, вызванная воздействием радиации, или, тьфу-тьфу, три раза через левое плечо рак какой-нибудь, опять-таки, вызванный той самой радиацией. Кроме всего, такое положение красноречивого и заслуживающего доверия сталкера было прежде всего безопаснее. Никому бы не понравилось, если бы тот узнал, что в его башку залазят словно в буфет и без спроса переставляют аккуратно расставленные там хрустальные чашечки и фарфоровых слоников, тайно хранимых от всех. Если об этих фокусах, вытворяемых бумерангом, узнают окружающие, то, пожалуй, его объявят вне закона, либо очередным мутантом зоны, ну, наподобие того же самого контролера, и вполне возможно, как бы это ни было страшно, окажутся в итоге правы, и, как следствие, в обоих случаях за него, живого или мертвого, назначат большую цену, и желающих забрать награду найдется достаточно. И превратится привычная жизнь бумеранга в прятки и догонялки без права на амнистию. Причем и такая жизнь наверняка продлится недолго. Вариант, при котором он, Бумеранг, уйдет из зоны за периметр в обычную унылую жизнь, которой по большому счету для него не осталось ничего интересного или стоящего, просто не рассматривался. Жизнь клерка, отсиживающего свою жопу в душном кабинете и мечтающего о секретарше своего босса, или жизнь до пропорядочного инженера, откладывающего с каждой зарплаты на покупку потрепанной праворукой иномарки, да даже жизнь высокопоставленного чинуши, обожравшегося от изобилия ворованных денег и купившего все и вся, ни на грамм не привлекала бумеранга. Здесь, и только здесь, он чувствовал вкус жизни. Вкус настоящей, неподдельной, живой, красочной жизни, но в то же время суровой и опасный каждый день, и практически в любом месте. Конечно, у него была прекрасная и спокойная жизнь там, за периметром, но все закончилось после того, когда... Эх, если бы раньше, или хотя бы... Да что уж гадать, дотерзать себя этими, если до да кобы. Все. Нет его любимой, и ничего уже не изменить. Горечь утраты даже по прошествии времени терзала бумеранга и тихая, опасная змеюка изредка, но заползала в его мысль, вызывая тоску. Ну да ладно, сейчас не об этом. Знания и мысли, сидящие в головах торгашей, военных или ученых, зачастую были дороже любых артефактов, которые щедро разбрасывались зоной по всей своей территории и были доступны всем неленивым, настойчивым бродягам. А вот информация не была такой доступной, так как ей делиться никто не хотел. И обладатели таковой заплатят хорошую цену за его голову, лишь бы обезопасить свои секреты». Бумеранг пристально рассматривал новоиспеченного сталкера. «Иногда по внешнему виду человека можно точно определить, кто перед тобой, но лицо, голос и телосложение этого паренька – Никаким образом не отражали его внутреннюю суть. Пока Бумеранг не мог отнести его ни к одному из известных ему психотипов. Чернявые, потлатые волосы, глаза серые, невыразительные, нос прямой, правильный, ни разу не ломанный. Сразу понятно, боевыми искусствами не занимался. Худоват слегка. Руки длинные, с плети, хоть в огород пугалом выставляй. Голова узкая, уши оттопыренные, ну точно суслик. Да фиг с его внешностью, что в башке у него. Явно что-то почувствовал. А может, тоже чуйкой обзавелся? Хотя, чур быстро что-то. Надо бы к нему повнимательней присмотреться. Или просто быть самому поаккуратней, подумал он, а вслух произнес. Ты что думаешь? Если бандюган или отморозок, то все и не человек вовсе. Так вот, суслик, открою тебе страшную тайну. Бандюган — человек. И еще более страшная тайна — отморозок тоже. Улыбка расплылась по лицу бумеранга. И понимаешь, что такое дело. У любого человека, если он, конечно, не такой тупой, как ты, есть психика. Суслик захлопал глазами, явно не понимая, куда клонит его наставник, да еще при этом издевается, называет тупицей. А бумеранг, поймав его мысль, развеселился еще больше. Ха -ха, «Да нет, ты не тупой. Ты два раза тупой. Первый раз, когда в мутанта мимоходка карабин свой разрядил, а второй раз, когда думаешь, что я волшебник. Нашел Мерлина, блин? Я, чтоб ты знал» учительным тоном продолжал Бумеранг. «Несколько лет таким соплякам, как ты, на кафедре психологии преподавал в Киевском государственном институте. Профессор философских наук я. Понял». Бумеранг редко использовал свой дар не только из-за того, что тот отнимал много сил и энергии, но и потому, что бьющий иногда по несколько часов после ментального влияния колокольной набаты внутри черепа не доставляли ему ни малейшего удовольствия. Сталкер, окончив свою короткую проповедь, в которой не было и половины правды. Ни в гуманитарном, ни в киевском, и не профессор. Все же проверил мысли молодого, стоящего с выражением на лице, которое можно увидеть только у доброго, богобоязненного прихожанина, обнаружившего любимого священника в компании девушек легкого поведения. Все вроде в порядке. Слова возымели должный эффект, и подозрения, зародившиеся было в голове усмышленного суслика, растаяли, словно их и не было вовсе. При этом даже не пришлось включать свой дар. И слава богам зоны, потому как голова после последнего воздействия только-только начала проясняться, а боль стихать. К слову сказать, там... В окружении бандитов пришлось поработать не с мыслями главаря, у которого, на удивление, бумеранга было твердое намерение отпустить их, а покопаться в головах его подчиненных. В темных пещерах, сокрытых под черепными коробками нескольких мерзавцев, ползали злые черные гадюки, нашептывающие им красочные способы расправы над беззащитными жертвами. В результате психовоздействия часть ползучих гадов была беспощадно придушена, часть растоптана. Зло шипя оставшиеся мысли змеи, спасаясь, в панике расползлись по самым дальним закоулкам мрачных душ своих хозяев. «Вали спать, Шерлок Холмс недоделанный», — примирительно усмехнулся бумеранг и затушил сигарету, но потом, подумав, добавил. «Завтра ходка». Отдохнуть надо. Снарягу, еду и аптечки с утра заберем. Всю следующую неделю работаешь за харчи. Отработаешь свой косяк, так сказать. Все. Пошел отсюда. Суслик по шмыгнул носом, кивнул и, уставившись в пол, словно провинившийся пес, поплелся почевать в снятую на ночь комнату. Бумеранг глубоко вздохнул и достал очередную сигарету. Подкурил. Глядя в спину уходящего, по сути, еще пацана подумал о том, что Погон за прошедшее время мог еще не уснуть. И тогда Суслик с большой долей вероятности все-таки пройдет ускоренный курс молодого бойца. Ну и ладно. Может, и действительно пара тумаков ему не помешает. Погон хоть и жесткий мужик, но все же не садюга какой-то. И все-то они знают. Да вот ни черта не умеют. Бумеранг от неожиданности сперва опешил. Обращались явно к нему, но изумило его другое. Обладатель глубокого, немного с хрипотцой голоса находился аккурат по правую руку от него и говорил практически ему в ухо. Повернувшись, он увидел старика, одетого в солдатскую, советских времен фуфайку, стоявшего почти вплотную к нему. Дед, так же как он сам, курил, положив локти на деревянную стойку. И давно он здесь удивился про себя бумеранг. Как он мог не заметить подошедшего так близко человека? Ну да ладно он, а суслик. Ведь тот не мог не обращать внимания на незнакомца и продолжать разговор. Или мог? Кстати, о незнакомце. С виду старику лет под шестьдесят, может, 65, Одного с ним роста, довольно крепкий для своего возраста на голову напялено изношенная до состояния ветоши ушанка, состертой, потускневшей от времени медной пятиконечной звездой. Но все нелепое одеяние затмевало его шикарная окладистая борода. Даже не сама она, а скорее ее цвет. Она была истинно белой. Не седой, а именно белой. Сдобренной легкой желтизной в районе усов. Бумеранг с любопытством стал разглядывать его. Старик, хитро прищурившись, попыховал папиросой, не вынимая ее изо рта, пускал клубы едкого дыма и выжидающе смотрел на бумеранга. Затем неожиданно протянул руку. «Мазай!» Бумеранг слегка растерялся и хотел уже сморозить какую-то шутку про зайцев, но передумал и пожал пятерню старику. Кожа у того была сухая и теплая. В руках чувствовалась сила. Он тоже представился, назвав свое прозвище. «Ага, ага», — закивал дед в ответ. «Знаю, знаю». «Да откуда?» — удивился Бумеранг и попытался вспомнить, видел ли он его где-то раньше. Или, может, хотя бы слышал про него. Но нет, ни того, ни другого не случалось. Такого колоритного персонажа он вряд ли смог бы забыть. «А я много чего ведаю». Так и я тоже кое-какой информации располагаю, но вот что-то про тебя ничего не слышал. Бумеранг налил в стакан водки на два пальца, один пододвинул к деду, тот не отказался. Чокнулись, выпили. Вот что я тебе скажу, сынок. Мозаиловка подцепил кусочек нарезанного сала, отправил его себе в рот и жуя продолжил. Я ведь в этих-то местах жил еще до Чернобыльской катастрофы. Ха-ха, старожил стало быть. На пенсию вышел. Пасеку взял. С десяток годков тему промышлял. И сам-то пределе, и людям хорошо. О, а мед был, что ты? А потом бахнуло. Всех на эвакуацию, значит, ну, потому как выбросом деревню нашу накрыло. А мне что старому-то будет? Пожил, почитай, и так на свете достаточно. Мне что радиация, что склероз, что понос, все одно. Какая разница, от чего Богу душу отдавать. Решил, значит, будь вот что будет. И пока селянта по автобусам распихивали, по тихому на сторожку в лес и ушел. Вот значит как. Погоди, отец. Так тебе лет то сколько? Бумеранг с недоверием глядел на собеседника, который ну никак не выглядел девяностолетним старцем. «Много! Ой, много, сынок! Да зато все мои!» Мазай взял пустой стакан и заглянул в него. На секунду задумался, не сводя с него глаз, как будто недоумевая от того, что он пуст, и поставил на место. Бумеранг намек понял. Налил. щекнулись, Выпили. В глазах деда появился веселый задорный блеск, и он растянулся в довольной улыбке, демонстрируя на удивление здоровые крепкие зубы. Затем пригладил зачем-то и так аккуратно лежащую бороду и продолжил. «Потом эти чудеса-то и начались. Всякие. Вы, сталкеры, их аномалиями кличьте Зверушки новые появились, ага. А мне чего? Есть да и есть». «Я их-то не трогаю, они меня сторонкой обходят». Бумеранг усмехнулся. «Ну ладно, сто лет тебе в обед. Сохранился, словно в маринаде. И здоровьем бог не обидел. Водку он как хлещет, обзавидуешься. Пускай так. Но ведь ври-ври, да не завирайся». Уж больно все стало похоже на тупое разводило. Сейчас водка закончится, и история старика тут же к концу подойдет. Ну да ладно, горилки не жалко, послушаем еще чуток сказочника. Что, вот так прям и обходят?» Бумеранг состряпал удивленно восхищенное лицо. «Ага, вот так прям и обходят!» Серьезно ответил Мазай. Казалось, что он ни на грамм не смутился. Бумерангу даже почудилось, что дед сам верит в то, о чем говорит. За свою бытность он не раз видел тронувшихся умом людей. Этот был исключением из правила и совсем не походил на тех чудиков, с которыми ему приходилось сталкиваться раньше. «А чего вдруг-то?» Бумеранг все-таки решил вывести на чистую воду про Эдоху. «Может, боятся тебя они?» «Или артефакт какой есть, от которого вся нечисть зоновская бежит как черт от Ладана, а?» «Нет!» «Ну, тогда, может быть, ты мутант какой?» Не унимался сталкер. «А ты?» Взгляд старика обжег, и, казалось, проник прямо ему в душу. Бумеранг весь внутренне сжался от той мысли, что его раскусили, и секрет сейчас станет известен всем, но старикан вдруг по-товарищески хлопнул его по плечу и расхохотался. «Вот ведь без старый», — подумал Бумеранг, и подрагивающей рукой снова разлил. Он был озадачен своей неожиданной реакцией. Без причины нахлынувшая на него паника была ему не свойственна. Пожалуй, он впервые за всю жизнь испытал подобные чувства. Чокнулись, выпили. Хороший ты мужик, бумеранг. Старик стал снова более серьезным и даже выглядел трезвее. Животинки-то что обходят, факт: В гости зайдешь. Я тебе покажу, как такое устроить. и Испробуешь после убедишься сам, что работает. Но дело в другом. В чем? Старик аккуратно поглаживал борду и молчал. Его взгляд стал рассеянным и затуманенным, как будто и не здесь он вовсе. Бумеранг хотел уже было потрясти того за плечо, когда он снова заговорил. Совет у меня для тебя есть. Или послание, называй как хочешь. Бумеранг пожал недоуменно плечами. Он вообще все меньше понимал, кто этот человек и чего ему от него надо. Когда придет время выбирать, Бумеранг, помни. Надежда, она всегда рядом. Пущай и не твоя она вовсе, но ты свою позже встретишь. И что это должно значит? Сталкер уставился на старика, ожидая от того разъяснений. «Поймешь свое время, надеюсь. Главное — услышать!» Разлили. «Ну, чему быть, того не миновать». Изрядно захмелевшему бумерангу расхотелось вникать в хитросплетение стариковских изложений, и он приподнял стакан в приветственном жесте. «Твоя правда», — отозвался Мозай и хитро улыбнулся. Стаканы звякнули, и они снова выпили. Потом пошли обычные пьяные разговоры на темы, которые сталкеры изо дня в день обсуждали во всех прочих барах группировок, на привалах возле костерка или в других укромных уголках, где можно было скоротать темные чернобыльские вечера. «Цель себя обязательно обнаружит». О чем спорил этот Троицы, и о чем затем травил байки дед, Сутулому особо было неинтересно, но информацию, которая ему была необходима, он услышал и запомнил. Понаблюдав за очередной и неудачливых ходоков, он доел остывшую яичницу, солочной бармен ее специально долго не нес, и переключил внимание на недавно зашедших в бар молоденьких сталкерят, расположенных через один стол от него. Троица что-то обсуждала полушепотом и постоянно оглядывалась, словно боясь, что их разговор кто-то случайно или намеренно услышит. Сотулы отвернулся от них в полоборота, демонстративно позевал, уткнулся лицом в кулаки, изображая в стельку пьяного, и стал слушать в полуха. Похоже, в этот вечер цель уже нарисовалась довольно четко.